Глава восемнадцатая. Скрутчи продолжает рассказывать. Утро было холодное и тусклое. Татарин молча проводил иноземцев до калитки и защелкнул ее у них за спиной. А Чапай держал под усы лошадей и собаку на поводке. Увидев скампе, Персей завилял хвостом. Радостно приложив уши, он визжал, тянулся, становясь на задние лапы. Аргузий объяснил, что олень он погрузил на повозку. Поодаль на вороном коне сидел московит, держав по поводу небольшого пегово-длинногревого коня. Указывая на него, скрутче сказал. Я предпочел пересесть на эту лошаденку, когда дороги стали каменисты, боясь, что мне окончательно изобьет бока и растрясет внутренности, сильно пострадавшие на ямах и колеях. Хотя нужно отдать справедливость московицким повозкам, что они отлично приспособлены для такого рода путешествий. За верховыми лошадьми стояли три широкие и длинные крытые повозки, в две и три лошади, и пять лошадей с большими туго набитыми вьюками. У повозок стояли люди. Сев на своего жеребца и взяв на поводок собаку, Скампи первым поехал вперед, сопровождаемый Аргузием. Он слышал, как за ним двинулся обоз, наполнив мглистую даль выкриками людей, скрипом колес и топотом лошадей. Скоро его догнали и поехали рядом с ним скрутчи и московит. Ехали молча вдоль длинных заборов, хижин и тополей серыми призраками, охраняющих спящее селение. Луна была где-то высоко, за туманным пологом облаков. Все вокруг было однообразно белесоватого цвета, без теней. Скампи плотнее закутался в плащ. Ему было досадно, что из-за скруччей московита с их обозом ему придется весь путь ехать шагом. Ведь без них он, наверное, к полдню был бы дома. Жеребец под ним горячился. Это тоже злило Скампи который с удовольствием пустил бы его вскач. Первым нарушил молчание скрутчи. Вот совсем в такое же туманное утро мы подъезжали к перешейку, соединяющему Татарию с Газарией. Такие же облака закрывали луну. Помните, Андреа, у нас был большой караван, лошадей было, кажется, больше ста. — Сто восемьдесят, — сказал русский. На лошадях были вьюки со всевозможным товаром, мехами, кожей, сукном. Повозки, люди, кроме меня и моего друга, все направлялись в кафу. Благоразумные люди, как мне говорили в Москве, и в чем я теперь сам убедился, пускаются в этот путь ранней весной. Тогда и погода лучше, и в степи еще не так много кочевников. Идут и посольские караваны с хорошей охраной, к ним присоединяются торговые. И вот целый город на колесах, с оружейниками, кузнецами, шорниками, портными, поварами, пекарями и даже священниками, и в продовольствии на два месяца движется из Москвы в Кафу. Тысячи лошадей, множество людей. Нужен уж очень большой отряд, чтобы помериться силами с таким караваном. А мы легкомысленные и самоуверенные?» Двинулись осенью, когда уже начали желтеть леса Московии, а кустью Борисфена подошли в снежную метель. Этот путь короче, но дороги там давно заброшены и глухи. Теперь подъезжают к Газарии с востока. Мы и этого не приняли во внимание, поэтому и едем третий месяц. И лошади устали, и люди. И вот в такое же утро, когда мы были у самого перешейка, А нахануне уже различали лагуны гнилого моря, когда еле засветлело и завеса мелкого снега застилала все вокруг, с двух сторон нашего каравана, только что двинувшегося после холодной и сырой ночи, как из-под земли возникли всадники. Человек двадцать. С дикими выкриками и свистом они бросились на нас. Вы не можете себе представить, мессеры, что это был Поднялась такая сумятица, такой крик, треск, ляск. Все было смято в несколько мгновений. Трещали оглобли колес, лошади метались в испуге из стороны в сторону и уносились в степь. Люди кричали, стреляли из луков, дрались. Я не могу причислить себя к трусам и еще менее к верным сынам церкви, но тогда я начал молиться всем святым имена которых я только мог вспомнить. Должен признаться, что кто-то из них, очевидно, сжалился надо мной, так как в самый разгар схватки повозка на дне которой я лежал, спрятавшись под мешком для сидения, опрокинулась и захлопнулась надо мной, как крышка. Лошади, по-видимому, умчались одни, а я лежал в полной тьме, невредимый благодаря мешку, который теперь очутился подо мной или заступничеству одного из святых отцов. Так или иначе, я сообразил, что полбеды уже миновало. До моего слуха долетали еще крики и шум борьбы. В покрывавшую меня повозку что-то стучало. Потом крики и шум смолкли, и остался только глухой говор, то удалявшийся, то приближавшийся. Наконец, и он почти затих и я начал различать отдельные разговоры вернее споры так как они были полны сиплых гортанных выкриков вероятно принадлежавших татарам я пролежал так довольно долго пока не узнал голос андрея совсем близко от меня я набрался храбрости громко позвал его и тотчас услышал возню одна сторона моей крышки приподнялась и я увидел три пары ног на одной из которых узнал меховые сапоги моего друга. Обретя вновь в полной мере присущую мне смелость, я руками и головой уперся в дно повозки, помогая моим спасителям, а затем, уподобляясь лягушке, вылез наружу. Вид у меня был, вероятно, самый живописный и вместе с тем довольно страшный. Шапка моя осталась под повозкой, волосы закрыли лицо, и весь я был в куриных перьях и пуху из проживавшегося мешка. Скампи не удержал улыбки, а русский, смеясь, прервал рассказчика. — Вы так рассказываете, что мисс секретарь может подумать, что нам с вами тогда было очень весело. — Мой дорогой, — возразил скруч всегда бывает так, когда человек избежит крупной неприятности. Все страшное кажется позабытым, и остаются одни веселые воспоминания. И хвала всем святым, что мы созданы именно такими. Если бы было наоборот, мы к старости изнемогли бы от слез, которые лили бы с утра до ночи. Взгляните, сэр Джорджо, как красиво!» Скрутчи протянул руку, указывая на вершину далекого холма, освещенную лучом восходящего солнца. Природа положительно решила сопровождать мой рассказ, потому что, когда я вылез тогда из-под повозки, солнце совсем так же, как и сейчас, посылало первые лучи. Передо мной стоял Андреа, а с ним два презлющих узкоглазых из куластых татарина в пестрых халатах с кривыми мечами в руках и луками за спиной. Один, молодой и высокий, с лицом разбойника. Другой — маленький старик с редкой белой бороденкой и гнилыми зубами, с лицом похожим на высохшую сморщенную винную ягоду. Я согласен, что ничего смешного в нашем положении не было, особенно когда я увидел, что лицо и руки моего друга испачканы грязью и кровью, а одежда на нем висит лентами, и узнал от него, что татары, хотя и потеряли половину своих людей убитыми и ранеными, но и нашему каравану нанесли значительный урон. Мой друг сказал мне, что татары отпустили часть каравана, идущего в Кафу, взяв в качестве выкупа 25 лошадей с товаром и несколько повозок с людьми, как невольников. А нас они отпускать не хотят, не веря, что мы идем в Бахчисарай. Эти разбойники, — объяснил мне Андрея, — подданные Менглигерея и надо им показать его послание. Я не замедлил достать послание и вручить старому татарину. Он долго разбирал написанное, разглядывал, щупал печать, долго о чем-то тихо совещался со своим товарищем и, наконец, возвращая мне мой амулет, торжественно заявил, что мы должны возблагодарить Аллаха и облобызать следы императора, одарившего нас своими милостями. А он, мол, верный раб своего властелина, на этот раз прощает нас и дарует нам свободу, однако приказывает оставить в его пользу одну из четырех наших повозок и двух лошадей с вьюками. Мы были довольны, что, по крайней мере, он оставил нам наших людей и поторопились двинуться в путь. Когда же я обернулся к моей спасительной повозке и увидел, что она вся истыкана стрелами, Я последовал совету винные ягоды и возблагодарил Аллаха, как умел. Андрея прав. Все это было вовсе не так смешно. Художник добродушно смеялся, похлопывая рукой по шее своей пегой лошади. Солнце выходило из-за гор. Туманная мгла раннего утра исчезла. Вся даль вокруг приобретала ясность очертаний. Горы, холмы, леса выступили из голубой дымки в перемежающихся полосах света и тени. — Прекрасный день! — воскликнул художник. — Чем дальше я еду в эту часть Газарии, тем больше меня удивляет отличие ее природы от окрестностей Бахчисарая. — Так все это близко и так разно. Природа здесь суровее, но прекрасна по-своему. Посмотрите на эту странную волнистую округлость гор. Это поистине чудесно. А небо, взгляните, и помину нет об облаках, пугавших меня непогодой. Все дело портит только это бледнолитое косое существо, продолжающее неизвестно зачем торчать на небе днем. Насколько оно красиво и необходимо ночью путникам и влюбленным, настолько оно никому не нужно и безобразно сейчас. Болтовня художника не возвращала хорошего настроения, и Скампи хотелось как можно скорее вернуться в Салдаю и остаться одному. Мысль о том, что художник должен будет пробыть в крепости, по крайней мере, дня два, и что ему, секретарю-консула, надо будет заботиться о гости, и что еще хуже развлекать его, раздражала Скампи. Солнце стояло высоко когда они въехали в селение и остановились на площади у мечети, где был фонтан. Вдоль забора лежал толстый сухой дубовый ствол, на который сели Скампи, скрутчи и Русский. «Мне думается, — сказал художник, — что сейчас полдень. Теней почти нет. Какая тишина и безлюдие в этих селениях! Словно все вымерли. Здесь даже воробьев нет, — усмехнулся Скампи я попробую разыскать кого нибудь сказал русский и узнать сколько осталось до города может быть раздобуду язьмы и сыру он встал и пошел к ближайшей калитке кто то открыл ему и калитка за ним закрылась я не могу как следует разобраться в характере московитов сказал художник в них странно сочетается медлительность с деловитостью грубоватость примитивность, не дикость, а именно примитивность с высокими душевными качествами. Мой Андреа не в пример. Этот человек, много лет проживший в Кафе среди итальянцев и других людей Запада. Манера одеваться по-настоящему и держать себя знанием языков он обязан нашим кафским купцам и нобелям. Тоже можно сказать и про знатных московитов. Они общаются с иностранными послами и читают книги. Это касается их внешнего облика и лоска. Но возьмите их живопись и архитектуру. Взяв многое у греков, а через них и у нас, они создают из этого свое собственное искусство. Причем фундаментальность сочетается с поразительной легкостью. Трагичность образов с тихой сердечностью. Удивительные вещи. Я видел работы мастеров из совсем простого народа. Люди грубые внешне создают глубочайшие помысли образы, тончайшие орнаменты. Я хотел вам рассказать про свадебное торжество. Это было правда у очень богатых купцов, тоже побывавших в кафе и ведущих торговлю с венецианцами, но там было много разного люда. Не говоря о стариках, почти все мужчины были бородаты и почти все были в тяжелых парчевых халатах, у некоторых даже с меховыми воротниками и в круглых шапочках, как у татар. И это несмотря на летнее время, но ужасающую духоту из-за бесконечного числа свечей на столах и горящих лампад перед изображениями святых в углу комнаты. Вилки и ножи были разложены, Расшитые шелками скатерти только в виде особой роскоши, в знак богатства хозяина и его знакомства с нашими обычаями. Куски жареного мяса и дичи брали просто руками, а баранина, говядина и рыба все шло в перемешку со всякого рода соленями, с чесноком и уксусом, сушеными фруктами и облитыми медом-орехами. Множество было всяких хлебцев из сладкого теста с медом и всевозможными пряностями, а пили хлебное вино с изюмом и вареный мед, очень вкусный, сладкий и крепкий. Его разливали ложками и пили из огромных чаш. Нам, иностранцам, любезно подали того самого кипрского, которое вы попробовали сегодня ночью. Конечно, ни при каких религиозных обрядах мы не присутствовали. Это считалось бы осквернением их церкви и оскорблением их убеждений. Но мы видели, как старухи в золоченных парчевых шапках и коротких парчевых кафтанчиках, отороченных мехом, надетых поверх длинных и широких платьев, с нарумянинными щеками и наведенными бровями, под веселые, очень странные напевы девушек, тоже нарумянинных и с лентами всех цветов в длинных косах осыпали жениха и невесту хмелем, дарили им полотенца, украшенные кружевами и лентами. К нам отношение всех было ровным, а сам хозяин был просто исключительно вежлив и радушен. — Смотрите, Андрея что-то раздобыл, — прервал себя художник. Русский вышел из калитки, неся в руках глиняный кувшин и кусок сыру. Через плечо у него висело вышитая по концам полотенца. За ним шел босоногий мальчуган в пестром стеганом халатике и барашковой круглой шапке, оттопырившей ему уши. Мальчик нес кружки и нож. — Вот все, что я мог достать, — сказал русский. — В доме никого нет, кроме вот этого-то торчонка. Его отец уехал продавать что-то в город и оставил его за хозяина. Мальчик непугливый и смышленый, и мы с ним живо сговорились. Вот мессеры буза. Это просеное татарское пиво и немного овечьего сыра. У нас еще остались сухари. Он поставил кувшин у ног сидящих, на ствол поставил кружки, рядом положил сыр и нож. «Назарка — Назарка! — крикнул он в сторону людей у повозок. — А вот это, маэстро, примите от меня в подарок. Ведь сегодня мы с вами расстанемся, и, бог весть, встретимся ли еще когда-нибудь. Он снял с плеча полотенце и передал его скрутчи. Тот вскочил. О, Андре, мне стыдно принимать от вас опять подарок. Посудите меня, сэр Джорджо, в Москве он мне подарил вот эту шапку, увидав, что я опускаюсь в путь в моей венецианской шляпе. По дороге прекрасный сарацинский кушак, а теперь вот это. Русский смеялся. Вы говорите, сказал он, что я заставляю вас соблюдать обычаи чужеземцев, и вы мне подчиняетесь, так будьте и в этом случае послушным. У нас в Московии принято принимать подарки, чтобы не оскорбить дарящего. Кроме того, приняв этот подарок, вы сохраните память о нашем пути по Газарии. Кушак напомнит вам о нашем сражении со степными татарами, которые вели себя не хуже сарацин, а шапка о Москве. Но вот что навеяло меня на мысль уговорить мальчика продать мне полотенце. Взгляните на эту вышивку. «О — О! — воскликнул художник. — Галера! Посмотрите, мессер Джорджо, наша галера! Паруса, флаг! Изумительно! И какая простота изображения! Отведя согнутую руку, на которой висело полотенце, — Скрутча наклонил голову на бок и любовался красно-синим узором. — А вы говорите, сэр Джорджо, что татары Газарии нас не любят. Эта галера красноречиво опровергает ваше утверждение. Отныне я друг татар. Скампи, выжив из себя улыбку, поднял плечи. — А вас, Андреа, — воскликнул художник, — позвольте обнять. — Один из обозных, высокий, с густой бородой, торчащий из-под повязанного вокруг шеи платка, в нахлобученные на уши волчьи шапки и длиннополом кожухе, под поясанным широким матерчатым кушаком, с заткнутым за него кнутом и кривым татарским ножом, в огромных кожаных рукавицах принес два мешка, один за плечом, тяжелый, другой небольшой, в руке». Московит взял мешок у него из руки. — Вот и сухари, — сказал он. — А это оплата хозяину. Немного овса и свечи. И он сказал что-то обозному, указывая на мальчика и на калитку. Человек понес мешок к дому, мальчик побежал вперед. Завтрак прошел под несмолкаемую болтовню художника, восторгавшегося и просиным пивом, и башни, и минарета, и сводом дверей мечети, которые он, подойдя, даже ощупал рукой. Скрутче рассказывал про обилие московских рынков, про волков, утащивших ночью из каравана лошадь с вьюками, про красоту московских женщин, одетых валой бархат, про красные сапоги мужчин и про соколиную охоту на заливных лугах под Москвой. Он говорил бы еще долго если бы московит не показал ему на скампе и на солнце, ушедшее за тополь. — О, вы заснули, сэр Джорджо, сказал художник. — Это от пива. Я думаю, нам пора собираться. Дорога вела то вдоль виноградников, спускавшихся в долину, то вдоль однообразно белых заборов молчаливых селений. Когда выехали из леса, впереди, во всю шире, открылась долина. Дорога велась далеко внизу. Скампи отпустил Персея. Тот обрадовался свободе, благодарно взглянул на Скампи и, взвизгнув, умчался далеко вперед. «У нас таких красивых собак нет», — сказал русский. «А все больше маленькие и лохматые, на медведи ходят. Лаем их из берлок выманивают, а дворовые псы — самые обыкновенные». Рассказывали мне, что у великого князя и у бояр его ближних есть заморские собаки. Только я их не видел. Долго ехали молча. Солнце уходило за синеющую вдали вершину горы, остроконечной шапкой венчавшую цепь холмов на западе. Было безлюдно и тихо. За все время повстречалась только одна скрипучая Мажара со спящим в ней человеком. «Не отец ли это того-то торчонка?» — сказал русский. Откуда-то повеял ветерок. Солнце ушло за гору, и большое облако пламенело над ней. В глубине долины быстро стал сгущаться сумрак. То там, то сям появлялись огоньки. Они мигали, словно перебегая с места на место. Больше воображением, чем глазами, Скампи угадывал дома и кровли, церквей и мечетей. Он приподнялся на стременах и стал жадно вглядываться. Коню передалось волнение всадника, и он тянул повод. Скампи с трудом удерживал его. — Судак! — услышал Скампи за своей спиной радостное восклицание Ачипая. В эту минуту на побледневшем небе появился силуэт двух башен крепости. Скрудчи восхищенно вскрикнул и пустился вновь в свои разглагольствования. От города тянуло дымом, и слышался лай собак. Когда подъезжали к стенам крепости, раздался звон колокола. Скампий снял свою беличью шапочку и перекрестился. Русский тоже снял шапку. Не заметивший этого Скрудчи, продолжал болтать, потом, взглянув на русского, спохватился... Сорвал с головы шапку и, прижав ее к груди, быстро зашептал «Аве Мария! Аве Мария! Аве Мария!»